техника и богопочитание. Но какова была радость именно для этого неразвитого народа увидеть, как одному из его сыновей удается извлечь из земляной формы что-то, соответствующее его замыслу? В наше время знания и мастерства нередко лишенного вдохновения. Нам трудно представить себе впечатление, производимое трудом первых людей – которому удавалось вылепить из глины некое подобие человека или изготовить из кости лодочку для дальних плаваний воображения. Мы уже утратили эту способность восхищаться, для которой достаточно изменить две буквы, чтобы возник повод для богопочитания. Мы ведь являемся прямыми наследниками века, когда искусство, понимаемое как виртуозная точность, долго находилось в застое, ожидая не столько талантливых людей, сколько таких, которые вернули бы ему черты гениальности. И уж, конечно, не плоды нашей ловкости в области искусства приобщат нас к богопочитанию. Скорее, современный человек ищет избавления от тоски и тревоги в сфере чистой техники в произведениях строго функциональных. Он ждет от техники, что она непременно приведет его в будущее. которому его планы и проекты придают заманчивые черты, независимо от того, насколько трудно будет ввести затем в общество и так недостаточно гармоничное и умиротворенное, новых чудовищ, возникающих одно за другим в воспаленном мозгу этого закоренелого мечтателя. Все более ускоряющийся ритм переворотов в среде обитания человека поддерживает в нем возбуждение, мешающее ему подчиниться разладу, который он в себе носит. Точно так же, как безудержное вращение тяжелого маховика образует противовес тем сотрясениям, которые испытывает динамическая система. Поэтому современное человечество обретает в самом наплыве своих технических творений род компенсации потери подлинного абсолюта. обладание которым только одно и могло бы принести ему душевный мир. Именно в этом смысле плоды нашей техники как бы исполняют роль идолов, то есть подменяют абсолютно. Бог, ревнующий к статуе. Но во времена Аарона речи об этом еще не могло быть. Напротив, восхищение самым скромным произведением искусства неизбежно побуждало простираться ниц перед божеством. Аарон действовал, понимая это, желая развить и укоренить в народе с помощью этого образа веру в единого освободителя. Поэтому он построил алтарь перед статуей, в которой израильтяне узнали своего бога, и возвестил «Завтра праздник в честь Ягвы». Исход, 32-й и 5-й. В этот вечер Аарон, несомненно, заснул безмятежным сном, радуясь тому, что начертал на вызвавший восторг статуи имя, память о котором надо сохранить любой ценой. Ему никак не могло прийти в голову, что в это мгновение Бог резко прервал свою беседу с Моисеем на словах «Сделали себе литого тельца» и сказали и «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской, и так оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их». Исход 32, 10. Этот внезапный приступ ревности показался Баарону неоправданным. Почему Бог видит в этом деле что-то дурное? Разве тот, кто являет свою славу в своих деяниях, Не знает связи между символом и символизируемым. Ягва заявляет о себе деяниями, которые он совершает для спасения Израиля с момента исхода. Исход, 15-6, второзаконие, 4-34, 7-19, 11-2-7. Затем по возвращении из плена. Исайя, 41-2, 4-20, 42-8-9. 4 6 р о к я с д г о по 1 1 и н н с о я с т г о по 7 й и е з ы к и л ь 2 8 а д ц а т ь восемьм двадцать пятый д в а й т р в т я д в о й т р й т р я о д й д в й т р й т р м й т р я ш й д в й ч е й д в й в том же смысле иисус свидетельствует чудесами о своем мессианском достоинстве а т а н н а 2.11, 6.36, 9.3.4, 10.25, 32.37, 38.14, 10.11. За исключением нескольких тупиц, которые так никогда и не смогут расстаться с суевериями фетишизма, большинство израильтян видели, несомненно, в статуе Аарона лишь образ того, кто вывел их из Египта. Но именно эту двойственность образа и не терпит Бог. Образ, как и всякий символ, одновременно и прозрачен, и предметен. Он может или вводить в реальность, которую он обозначает, или же ее замещать. Вот почему он вызывает у Бога ревность. Испепеленные мостки Ягва не потерпит никакого рукотворного идола, потому что он не может терпеть, чтобы человек переворачивал отношения твари и Творца. Сам он не даст людям никакого своего ясного образа из опасения, чтобы образ, вместо того, чтобы играть роль прозрачного символа, не стал скрывающей его маской. Остается одна возможность. Позволить возникнуть в человечестве образу, который не отличался бы от него, не дублировал его. Эту возможность осуществит воплощение. Но священники всегда испытывают искушение навести мосты между человечеством и Богом. Они могут при этом забыть, что он терпит только те мосты, которые строит сам. О божественный зодчий как раз и занят был обсуждением со своим прорабом, какого именно рода мост следует соорудить между ним и человечеством. Поэтому не следует удивляться, что он испепеляет молнии, смехотворные мостки, порожденные слишком человеческим воображением Аарона. Род мостков, задуманных Аароном, называется идолом. Род моста, задуманного Богом, называется в о п л о щ е н и е И Бог может перекинуть мост в о п л о щ е н и е лишь к человечеству, которое откажется перебрасывать к нему мостки идола. Теперь посмотрим, как приступает Бог к наведению моста воплощения, как Он готовит человечество к возникновению единственного истинного образа. которым явится сам Бог, ставший человеком. Пункт третий. Познание Бога. В противоположность Гнозису. Обеспечив свое владычество над человечеством, подлежащим преображению, и запретив ему представлять себя по изначальному образу, искаженному первородным мятежом. Бог хочет, устраивая сердце человека наподобие своего собственного сердца, установить между своими избранниками и им самим тайное сходство, которое поможет им узнать его образ в тот день, когда он явится среди них. Научая их смотреть на своих братьев его глазами, Бог стремится создать между людьми и собой ту тесную близость, то единение сердец, к о т о р а я приготовит их к встрече с ним лицом к лицу в последний день. Поэтому не следует удивляться тому, что израильские пророки п р и д а в а л и познанию Бога смысл противоположный тому, который п р и д а ю т такому познанию гностики. И Еремия очень ясно говорит об этом Иоакиму. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. «Не это ли значит знать меня?» — говорит Господь. Иеремия, 22, 15 и 16. Как говорит Михей, «О, человек!» «Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Михей 6, 8. «Только тот, кто направляет стопы вслед Богу, ходя среди людей, найдет его. А ходить вслед Богу можно только одним способом – творить правду вокруг себя». Так рождается истинное единение с Ягвы, который творит правду. Хвалящийся пусть хвалится тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9, 24. Избранные Всевышнего. Если Бог кажется настолько чуждым грешному человеку, которого он снова берет в свои руки, если узы, соединяющие этого человека с Богом, кажутся ему столь тяжкими, и если человек, впавший в тревогу, считает себя столь быстро покинутым своим спасителем, то это не потому, что рука Господа слишком коротка, чтобы спасать, а ухо Его слишком туго, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши скрывают лицо его и мешают ему услышать вас. Исайя 59, 1 и 2. Мои мысли не ваши мысли, н и ваши пути пути мои, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Исайя 55, 8 9. Но каковы же эти высшие пути и запредельные замыслы? Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святые имя его. Я живу на высоте небес и в Освятилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных.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 Исайя, 66-й, 1-й и 2-й. Именно потому, что Бог всемогущ, Он не принимает никакого возвеличивания человеков. Второзаконие, 10-й и 17-й. Вторая паралипомена, 19-й и 7-й. Иов, 34-й и 19-й. Премудрость, 6-й и 7-й. Сирах, 36-й и 11-й и 12-й. Деяние, 10-й и 34-й. 1 Петра 1.17, к р и м л я н а м 2.11, Галатам 2.6, Колоссинам 3.25. Если человек чуть поднимается над стадом, его окружают льстивыми хвалами. На Бога это не производит никакого впечатления. Такие люди получают на земле награду свою от Луки 6.24, 16.25, Псалом 16, стих 14, 72, стихи 12 и 17 по 20. А сердце Бога остается чуждым их радостям. Но если некоторые люди попираются теми, кто стремится возвыситься, а Мосс 5, 11, Псалом 35, стих 12, и отбрасываются далеко прочь от источников жизни, и Языкиль 34, 17 по 21. теми, кто хочет упиваться ею, то сердце Бога исполняется жалостью к своим угнетенным детям, и Он требует вернуть им право на жизнь, потому что Его сердце — это сердце Отца. Он скажет «Вот я». Где же можно встретить этого Бога Всевышнего, недоступного человеку? у и з г о л о в ь е его умирающих сыновей, растоптанных своими собратьями, в темнице для рабов, всеми покинутых в одиночестве. Тот, кто с братской любовью приблизится ко всем этим неузнанным детям отца, с удивлением обнаружит того, кого он напрасно искал всюду, начиная от неба Гнозиса и кончая безднами Аскезы. В самом деле...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 И исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Ягвы будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Ягва услышит. Возопиешь, и он скажет «Вот я». Исайя 58, с 6 по 9. Тогда ты откроешь, что всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» — 1 Иоанна, 4, 7, 8. Теперь мы понимаем, что хочет сказать Осия, когда свидетельствует, что суд у Господа с жителями земли этой, потому что нет ни верности, ни милосердия, ни богопознания в стране, и клятвы лживы. Совершаются убийства, кражи и прелюбодеяния. ц а р и т насилие и кровопролитие следует за кровопролитие. м вся страна в трауре и все жители ее изнемогают. звери полевые и птицы небесные и даже рыбы морские гибнут. Народ мой погибает из- за недостатка ведения. О четверт с первого по шестой. Таинственный вожатый Но когда Бог жаловался так устами Оси, пророки, которых мы цитировали выше, е щ е не указали Израилю этот путь истинного знания, и предстояло пройти восьми векам, прежде чем сын громов обнаружит, что Бог есть любовь. От Марка 3:17, от Луки 9:54. Почему же спасителю Израиля понадобилось больше тысячелетия, чтобы открыть людям, кто он. Здесь я думаю о юном н Товии, которого его слепой отец поручил брату Азарии, незнакомцу, знавшему путь в Мидию, куда должен был отправиться юноша. Товид, пятая, с четвертого по т р и н а д т ы й шестая, седьмой, ч е т ы р т ы й шестая, п е р в ы й девятый, девятая, п е р в ы й Они шли рядом день за днем, А незнакомец не говорил молодому человеку ни слова о том, кто он на самом деле. В пути Товий научился от него, как пользоваться в лечебных целях желчью, сердцем и печенью таинственной рыбы. По его совету он женился на юной Саре, изгнав ревнивого демона, который из любви к ней уже убил первых ее семерых мужей. таинственный спутник вызвался сходить в Раги и взыскать причитавшуюся с г о в а и л а сумму. Затем, приведя женатого Товия к его отцу, он научил молодого человека, как вернуть старцу зрение. Наконец он провел со вновь собравшейся и пополнившейся семьей семь дней брачного пира. Но лишь в момент прощания с ними, отказавшись от подарков, которыми хотел наделить его Товий в благодарность за помощь, Он открыл н о своему юному другу кто был его спутником все это время он оказался рафаилом одним из семи служителей божественного престола тавид 12 с 15 по 21 е а шер ие подобным образом бог вела израиль также неведомо имя того, кто влечет Израиль в землю обетованную. В долгие испытательные периоды народ мало-помалу учится следовать за тем, кто ведет его за руку. И лишь в конце времен открывается личность таинственного вожатого. В самом деле, уже посылая Моисея вывести Израиль из Египта, Бог заботится о своем инкогнито. Вот как называет Он себя Моисею. «Я – Бог Отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Исход 3-6. Это означало всего лишь «Тот, кто с тобой говорит, есть тот, кто вел твоих отцов». Когда же Моисей спрашивает его имя, он отвечает таинственными словами «Эгье Ашер Эгье», к о т о р о й можно перевести «Я, Я Есмь». или «Я буду тот, кто будет», в синодальном переводе «Я есмь сущий», глава 3 стих 14. Эта формула определяет божественную сущность как тайну, которой владеет один Бог, но которую Он постепенно будет открывать Своему народу на протяжении предстоящих веков близости. А пока Бог дает себе имя Ягвы, глава 6 стих 3, что есть всего лишь слово назывательное, обращение. Оно позволяет призывать его, но не вызывает в сознании никаких знакомых представлений и поэтому полностью пригодно для очень постепенного раскрытия его сущности, кульминацией которого явится последняя фраза священнической молитвы Иисуса. «Я открыл им имя Твое и открою» Атеанна от 17, 26-й.